Грустно, очень грустно. Я получила письмо от Брайди. В нем содержался намек, что, возможно, она поняла то, что я пыталась выразить в своем письме между строк. Я всегда считала, писала мне Брайди, что мистер Маккартур будет прекрасным мужем, если встретит женщину, которая подойдет ему по нраву и воспитанию. Спасибо, дорогая подруга, мысленно поблагодарила я ее за эту вуаль сквозь которую только я могу прочитать, что ты верно истолковала мои слова. Теперь, накануне отбытия в Англию морских пехотинцев, я была не в силах сдержать своих чувств, сочиняя ответное письмо Брайди. Оно поплывет в Англию на Горгоне, на том же корабле, что и мистер Доуз. И письмо, и мистер Доуз увезут с собой частичку меня. Мне сейчас грустно, очень грустно, писала я. Люди, что покинут нас завтра, занимали важное место в нашем маленьком обществе. Мы расстанемся с близкими друзьями, которых полюбили за сердечность и добрые отношения. Помнится, меня охватила безысходность. Я была убеждена, что ничего никогда не изменится. От отчаяния, утратив бдительность, я продолжала. Возможно, в связи с этим у тебя возникнут сомнения в том, что я счастлива. Сомнения, Боже мой, Я жаждала быть услышанной, хотя бы раз излить свои истинные чувства. Увидев свои откровения на бумаге, я сразу поняла, что играю с огнем. Хочу я того или нет, а придется вернуть свое повествование в более безопасное русло. Но честно тебе скажу, что с тех пор, как я обрела способность думать и анализировать, столь искренне счастливой, как сейчас, я еще никогда не была. Бедная, бедная я женщина, несу всякую чушь, лишь бы оттянуть тот момент, когда все равно придется солгать, причем искренне. И мной снова овладел порыв написать правду. Да, некоторые из моих желаний не исполнились. Я физически ощущала, как пытаюсь балансировать между тем, что я пишу, и тем, что скрываю. И хотя мое положение не идеально, я безмерно довольна. Еще бы. Я ведь не умерла и не изувечена. разумеется, довольно, безмерно довольно. Вижу, что вопреки своей обычной манере, я выделила слишком много слов. Искренне подчеркнула волнистой линией во фразе, как сейчас, оба слова написала с нажимом. Не идеально, разбила по слогам. Слова безмерно и довольно подчеркнула жирной чертой. В конце каждой утолщения, словно я сомневалась, что слова сами по себе справятся с этой непростой задачей, заставят адресата поверить в написанное.